Глава тринадцатая. Арнольд Бликер вглядывался в меня темными глазами, прикрытыми обвисшими веками. Он выглядел довольно хилым и даже старше, чем я ожидала. «Здравствуйте. Могу я вам помочь?» «Мистер Бликер?» «Да». «Арнольд Бликер». «Неужели я что-то выиграл?» Он задал вопрос таким сухим тоном, что я приняла его за чистую монету. «Нет, простите, я не...» Затем он улыбнулся, и лицо его сразу помолодело. Арнольд выглядел уже не таким старым. Может быть, просто свет на крыльце создавал причудливые резкие тени. Я пошутил. «Так что я могу для вас сделать? Кто вы?» «Мистер Бликер, я понимаю, что мой визит весьма необычен. Я доктор Эмили Линдман. Я ждала проблесков узнавания в его взгляде». Бликер стоял передо мной в спортивных штанах и провисшей слишком большой для него рубашки пола. Я подумала, что он болен или, может, просто сильно похудел. Видя, что Арнольд не вспомнил моего имени, я добавила. «Я психолог, работаю в White Plains». Он прищурился. Неясно, заставила ли его дополнительная информация вспомнить меня. «Вы промокли», — заметил он. Давайте уйдем с крыльца. Ох, спасибо. Бликер приоткрыл дверь пошире, чтобы я смогла войти. «Какая гроза!» — сказал он. «Я предложил бы вам снять куртку, но у вас ее нет. Как насчет полотенца?» «Конечно. Было бы здорово. Простите за вторжение, и я очень надеюсь, что не разбудила вас». Я сомневалась, что Арнольд слышал меня. Углубившись в дом, он по пути включил лампу с витражным абажуром, но стало ненамного светлее. Лампа стояла на столике за диваном, а диван являлся частью обстановки гостиной, заполненной стеллажами со старинными безделушками. Разнообразные фигурки, множество статуэток. Подойдя немного ближе, я сумела разглядеть, что они представляли собой всевозможных свинок и поросят. Бликер исчез в глубине коридора. Где-то там, вероятно, в ванной, также загорелся свет. Какая-то лестница поднималась на второй этаж. Непосредственно слева от меня находился вход в столовую с элегантным столом и стульями. Их окружали очередные стеллажи с безделушками, очередными свинками, но между ними также поблескивало окно с видом на океан. Оно, наверное, было открыто, так как шторы вздувались под ветром. Порывы легкого ветерка доносили запах морского воздуха, но их явно не доставало, чтобы освежить внутреннюю затхлость. Мрачноватое местечко. Я представила, как Том Бишоп пришел сюда после смерти отца, когда его мать отправили в тюрьму. Совсем недавно мальчик жил нормальной счастливой жизнью, и вот в ночи он стал свидетелем убийства, и вскоре после этого ему пришлось начать новую жизнь — в сущности, с незнакомцами. По крайней мере, мне выдали такую информацию. Бликер, шаркая ногами, вернулся в гостиную. Он снова показался мне слишком хрупким и слабым, нездоровым. Держа в руках полотенце, озадаченно глянул на меня. «Не уверен, сойдет ли вам такое полотенце», промямлил он, передавая его мне. Я нерешительно помедлила. «Какое такое?» Застенчиво улыбнувшись, Арнольд пояснил. «Мне не хотелось давать вам одно из тех, что висят в ванной, но Кэндис все перестирала. Это чистое. Может, правда, оно и слегка сопрело. Трудно сохранить вещи сухими, живя у самой воды». «Интересно, кто такая Кэндис? Экономка? Дочь?» Я вытерла лицо полотенцем. От него исходил немного затхлый запах с примесью ароматного моющего средства. Я подсушила волосы и смахнула влагу с рук и голых ног. «Спасибо вам большое». «Я не слышал вашего звонка», — сказал Бликер. «Сидел в глубине. Люблю послушать музыку». Мы не... Элис заботилась обо всем этом. Знала, как пользоваться новомодными звуковыми гаджетами. «Мы продали старую стереосистему. У меня остался еще проигрыватель» но нет динамиков для него, нет усилителя. Она воспроизводила музыку через интернет. Кэндис пыталась показать мне, как делать это с компьютера, но я просто пользуюсь своим телефоном. Арнольд вытащил его из кармана вместе с подсоединенными наушниками. Элис умерла два года назад. Он посмотрел на меня своими темными блестящими глазами. Ох, мне так жаль. Вы знали ее? Я... «Может, присядем?» «Конечно, проходите сюда, пожалуйста». Он провел меня в гостиную, где я присела на край кофейного столика, чтобы не замочить мебель, и сам опустился в кресло между двумя диванами. На них лежали декоративные подушки, украшенные все теми же свиньями. Отбросив поросячьи образы, я сосредоточилась на их владельце. «Мистер Бликер, когда-то ваш племянник посещал у меня сеансы психотерапии, Всего несколько сеансов. Рот Бликера приоткрылся, он слегка вздохнул и просто пристально посмотрел на меня. «Ох, так вы сказали, вы доктор Линдман!» Я кивнула. Я была совершенно уверена, что мы никогда не разговаривали до этого, но он, должно быть, вспомнил теперь мое имя. Его лоб прорезали морщины. «Что же привело вас в такую даль? С Томасом все в порядке?» «Вы общались с ним в последнее время?» Я положила полотенце на колени. «Нет, давненько уже не общался. Он просто уехал от вас?» «Ну, можно и так сказать. Томас и Элис, моя жена, с трудом ладили. Он вроде как... Он уехал от нас сразу после того, как ему исполнилось восемнадцать». «Как жаль слышать, что у вас с ним возникли трудности. А потом вы связывались с ним?» Бликер задумчиво взирал на свои сложенные руки. «Нет, навалилось столько проблем. Я хотел связаться, но Элис заболела. Мы думали, что у нее ранняя слабоумие, но оказалась болезнь Альцгеймера. Она опустошила наши силы. Даже ее сестры, Лоры. Они были очень близки. Обе любили собирать коллекции». Он обвел взглядом стеллажи со свинками и, наконец, придя к какому-то решению, добавил «Мы пережили ужасное время, но, по крайней мере, оно быстро закончилось». Я вновь выразила Бликеру сочувствие. Мрачноватое уныние этого дома начало казаться мне живым существом. Пора выяснить то, зачем я сюда явилась. Вообще-то неловко совать нос в чужую жизнь. Конечно, мне хотелось бы спросить о Лоре, спросить еще о многом, но я ограничилась тем, что показалось мне наиболее дальновидным. «Вы называете его Томасом?» — спросила я. «Вам не приходилось слышать, что он изменил имя?» «Изменил свое имя?» «Да, и имя, и фамилию». «Мы сами изменили его фамилию. Я усыновил его, и он стал Томасом Бликером». Арнольд начал нервничать и подозрительно прищурился. «Что вы имеете в виду? Что-то случилось?» Я пытался найти его пару лет, но Лора не знала, где он, а Томас и Бликеры в интернете всегда оказывались другими людьми. Я успокаивающе подняла руки. «Простите, менее всего мне хотелось встревожить вас. У меня нет причин думать, что с вашим племянником случилось что-то плохое. Я пришла к вам лишь потому, что в моей жизни недавно появился молодой человек, похожий на него. Очень похожий». Но он сказал, что его зовут по-другому. Майкл Рент. Вот и все. Именно эти слова я репетировала целый час. Решила, что лучше всего говорить прямо и как можно ближе к правде. «Как-как?» Бликер помрачнел еще больше. «Майкл Рент», — ответила я и быстро задала важный вопрос. «Мистер Бликер, у вас есть какие-нибудь фотоальбомы, где я могла бы увидеть его?» что-нибудь недавнее, до того, как Том ушел». Но Бликер ничего не ответил. Вместо этого он уставился на меня странным взглядом. Один его глаз начал дергаться. «Зачем вы приехали сюда?» Его вопрос озадачил меня. «Я пытаюсь подтвердить, является ли знакомый мне человек Майкл Рент вашим приемным сыном Томасом, или это просто редкостное случайное совпадение». Выяснить, не слишком ли я полагаюсь на то, что хорошо помню чью-то внешность. Понимаю, что сейчас, возможно, мое появление неуместно, но такая ситуация возникла как раз сегодня утром, и я... Я просто пытаюсь все выяснить, чтобы спокойно жить дальше. Я улыбнулась, надеясь на сочувствие. Бликер напряженно вглядывался в меня. Затем с трудом сглотнул, отчего кадык на его шее резко дернулся. «Так вы та самая!» Вдруг произнес он, нацелив на меня палец. «Простите, не поняла?» «Зачем вы здесь?» «Извините, не понимаю, я ведь уже объяснила вам, что...» Бликер встал, продолжая грозить мне скрюченным пальцем. Все его поведение изменилось, он вдруг стал суровым и враждебным. «Вы должны уйти!» Я тоже медленно встала, пытаясь не встревожить его еще больше. «Мистер Бликер, мне очень жаль, если я расстроила вас. Как уже говорила, я проводила психотерапию с Томом после смерти его отца. Может, вы это имели в виду, сказав, что я та самая?» Рот Бликера начал нервно дергаться. Видимо, он был так потрясен, что почти онемел. «Да, пусть не сразу, но я узнал вас», — с трудом произнес Арнольд. «И помню, что произошло». Бликер внезапно вытянулся в струнку и выпятил костлявую грудь. «Вы должны немедленно уйти. Каковы ваши тайные происки? Хотите выведать у меня, что я могу вспомнить? Немедленно убирайтесь!» «Сэр, мне искренне жаль, если я расстроила вас. Не знаю, что я могла сказать или сделать. Если позволите, я оставлю визитку с моим номером. Вон!» Во влажном воздухе дома его голос прогремел, как громовой раскат. Быстро оставив визитку, я положила полотенце на ближайший стул и направилась к выходу. Взявшись за ручку двери, оглянулась, чтобы еще раз попытаться выяснить ситуацию. «Думаю, это какая-то аши...» «Убирайтесь из моего дома!» — завопил Бликер. «Убирайтесь, или я вызову полицию!» Мне не нужно было повторять дважды. Или трижды. Я вышла за дверь, оставив ее раскачиваться на ветру. Стараясь не поскользнуться, сошла с залитого дождем крыльца и уже собиралась пройти по газону к машине, когда меня ослепил яркий свет. Я резко остановилась, подняв руку. «Эй!» — раздался голос молодого человека. Я услышала шум двигателя. Кто-то только что въехал на подъездную дорожку, но свет фара ослепил меня. Хлопнула дверца. Смутно мелькнул чей-то силуэт. Послышались быстро приближающиеся шаги. С отчаянно забившимся сердцем я бросилась к моей машине, но не успела. Меня резко схватил за руку какой-то мужчина, и я невольно закричала.